но и прекрасный дворянин. А ваш друг Дагиш, рыцарь совсем в моем вкусе. Вы ему передадите это, не правда ли? — Итак, Ваше Величество, прощаете меня? — Совершенно. — И я свободен? Король улыбнулся и протянул Маникану руку. Манекан схватил ее и поцеловал. — Кроме того, — прибавил король, — вы чудесный рассказчик. — Я государь. Вы превосходно рассказали мне о несчастном случае с Дегишин. Я так ясно вижу кабана, выскакивающего из леса. Вижу падающую лошадь, вижу, как зверь, бросив коня, кидается на всадника. Вы не рассказываете, сударь, вы рисуете картину. — Государь, я думаю, что вашему величеству угодно посмеяться надо мной, — печально улыбнулся Манекан. — Напротив, — отвечал серьезно Людовик XIV, — я не только не смеюсь, господин Доманекан,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 «Как только я исполнился уверенностью в благосклонности вашего величества ко мне, я не боюсь никого в мире». «Пойдите же, позовите», — сказал король. Манекан открыл дверь. «Господа», — произнес он, — «король зовет вас». де Сентеньян и Вало вернулись. «Господа», — начал король, — «я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина Д'Амонекана вполне удовлетворило меня». Д'Артаньян и де сен одновременно взглянули на доктора и взгляд, казалось обозначал «Ну, что я вам говорил?». Король отвел манекана к двери и тихонько шепнул ему. «Пусть господин Дагиш хорошенько лечится. Я желаю ему скорого выздоровления. Как только он поправится, я поблагодарю его от имени всех дам, но хорошо было бы, если бы такие случаи не повторялись». Государе. Даже если бы ему предстояло умереть сто раз, он сто раз повторит то, что сделал, если будет затронута честь Вашего Величества. Это было откровенно. Но, как мы уже сказали, Людовик XIV любил Фимиам и был не очень требовательным относительно его качества, раз его воскуряли. — Хорошо, хорошо, — отпустил он маникана. я сам повидаюсь с Дегишем и образумлю его.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 У Дагиша шла борьба только с кабаном и ни с кем больше. Однако эта борьба была, по-видимому, долгой и ожесточенной. А, в третий раз произнес Дартаньян. И подумать только, рассказ ваш показался мне <рождение> вполне правдоподобным, вероятно от того, что вы говорили с большой уверенностью. «Действительно, государь, у меня, должно быть, помутилось в глазах», — добродушно кивнул Д'Артаньян, приведя короля в восторг своим ответом. «Значит, вы согласны с версией господина Д'Амоникана?» «Конечно, государь. И для вас теперь ясно, как было дело. Оно представляется мне совсем иначе, чем полчаса тому назад. Как же вы объясняете эту перемену мнения?» «Самой простой причиной, государь?» Полчаса тому назад, когда я возвращался из рощи Рушин, у меня был только жалкий фонарь из конюшни. А сейчас? Сейчас мне светят все люстры вашего кабинета, а кроме того глаза вашего величества, источающие свет, как два солнца. Король рассмеялся, де сент -Ян захохотал. «Вот и господин Вало», — продолжал Д'Артаньян, высказывая слова, которые вертелись на языке короля. не только вообразил, что господин Дагиш был ранен пулей, но ему показалось также, что он вынул эту пулю у него из груди. — Право, — начал Вало. — Я... — Не ли вам это показалось? — настаивал Д'Артаньян. — То есть не только показалось, но и сейчас еще кажется. Готов вам в этом поклясться. — А между тем, дорогой доктор, вам это приснилось? — Приснилось? — Рано, господина Дагиша, сон... — Пуля, сон, не говорите больше никому об этом, иначе вас засмеют. — Хорошо придумано, — одобрил король. — Д'Артаньян дает вам прекрасный совет, сударь. — Не рассказывайте больше никому о своих снах, господин Вало, и даю вам слово, вы не раскаетесь. — Покойной ночи, господа. — Ах, какая опасная вещь! Засада на кабана! «Да, она очень, очень опасна. Засада на кабана!» — громко повторил Д'Артаньян. И он произносил эту фразу во всех комнатах, по которым проходил. «Теперь, когда мы одни, — обратился король к Сентаньяну, назови мне имя противника Дегиша. Сентаньян посмотрел на короля. «Не смущайся», — ободрил его король. «Ты ведь знаешь, что мне придется простить». Девард, сказал Дасентеньян. Де Хорошо. Затем, направляясь в спальню, Людовик четырнадцатый прибавил. Простить не значит забыть.